Так вкруг него непоправимо тихо, Что слышно, как в лесу растет трава, Как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова И легких рифм сигнальной звоночки. Тогда я начинаю понимать И просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. Второе.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 Нежен, на радость вам и мне. Третье муза. Как и жить мне с этой обузой, а еще называют музой. Говорят, ты с ней на лугу, говорят, Божественный лепет, жестче, чем лихорадка, оттреплет. И опять весь год не гугу. Четвертое поэт. Подумаешь, что же работа, Беспечное это житье, Подслушать у музыки что-то И выдать, шутя за свое. И чье-то веселое скерца В какие-то строки вложив, Поклясться, что бедное сердце Так стонет средь блещущих нив. А после подслушать у леса, Усосен молчальниц на вид, Пока дымовая завеса Тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, и даже без чувства вины Немного у жизни лукавой, и все у ночной тишины. Пятое. Читатель. Не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным. О, нет! Чтоб быть современнику ясным, Весь настеж распахнут поэт. И поторчит под ногами. Все мертвенно, пусто, светло. Лаймлайт-то холодное пламя Его заклеймило чело. И каждый читатель Как тайна, Как в землю закопанный клад. Пусть самый последний, Случайный, Всю жизнь промолчавший подряд. Там все, что природа запрячет, Когда ей угодно от нас. Там кто-то беспомощно плачет В какой-то Назначенный час И сколько там сумрака ночи И тени, и сколько прохлад Там те незнакомые очи До света со мной говорят За что-то меня упрекают И в чем-то согласны со мной Так исповедь льется немая Беседы блаженнейший зной Наш век на земле быстротечен И тесен назначенный круг А он неизменен и вечен Поэта, неведомый друг. Шестое. Последнее стихотворение. Одно, словно кем-то встревоженный гром, С дыханием жизни врывается в дом, Смеется, у горла трепещет, И кружится, и рукоплещет. Другое, в полночной, родя тишине, Не знаю, откуда крадется ко мне, Из зеркала смотрит пустого, И что-то бормочет сурово. А есть и такие, средь белого дня, Как будто почти что не видя меня, Струятся по белой бумаге, Как чистый источник во враге. А вот еще тайное бродит вокруг, Ни звук и ни цвет, ни цвет и ни звук, границы меняется, вьется, А в руки живым не дается. Но это по капельке выпила кровь. Как в юности злая девчонка — любовь. И мне, не сказавши ни слова, Безмолвием сделалась снова. И я не знавала жесточе беды. Ушло, и его протянулись следы к Какому-то крайнему краю. А я без него умираю. Седьмое эпиграмма. Могла ли Бичи, словно Дант, Или, Лаура, жар любви вославить. Я научила женщин говорить. Но, Боже, как их замолчать заставить? Восьмое. Про стихи. Владимиру Нарбуту. Это выжимки бессонниц, Это свеч кривых нагар, Это сотен белых звонниц Первый утренний удар — Это теплый подоконник под черниговской луной. Это пчелы, это донник, это пыль, и мрак, и зной. Девятое Осипу Мандельштаму, Я над ними склонюсь, как над чашей. В них заветных заметок нечесть. Окровавленной юности нашей это черная, нежная весть. Тем же воздухом. Так же над бездной я дышала когда-то в ночи, В той ночи и пустой, и железной, Где напрасно зови и кричи. О, как пряно дыхание гвоздики, Мне когда-то приснившийся там. Это кружится эвредики, Бык Европу везет по волнам, Это наши проносятся тени Над дневой, над дневой, над дневой. Это плещет нева о ступени, Это пропуск в бессмертие твой. Это ключики от квартиры, О которой теперь не гугу. Это голос таинственной лиры На загробном гостящей лугу. Десятое. Много еще, наверное, хочет Быть воспетым голосом моим. То, что бессловесное грохочет, Или во тьме подземный камень точит, Или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты С пламенем и ветром и водой. от того то мне мои дремоты Вдруг такие распахнут ворота И ведут за утренней звездой. 1936-1960